389 ГУРУ «Когда оказываетесь перед явлением незнания, когда кажется, что нет ничего и ожидаемое не осуществилось, не поддавайтесь воздействию Майи. Это только законный черед волн перед новым подъемом. Огненная действительность, хотя она и скрыта от земного глаза, никогда не перестает существовать. Она есть». И утверждать ее надо перед лицом очевидности плотной. Когда очевидность рассеется, ее заменит подлинная реальность незримого сущего, скрытого в данный момент призрачной видимостью внешних явлений. Майя, отступи!